Вот на составное предложение, например, такое. При таком шуме совершенно невозможно разговаривать по телефону. Делится на детерминант при таком шуме, который представляет собой тему высказывания, и состав безличного предиката. Невозможно разговаривать по телефону. Это рема. высказывания В состав темы и рема входят любые члены предложения, независимо от того, какой части речи они выражены и какое имеет лексическое значение. Тема и рема могут совпадать с отдельным словом или группой слов. Например, предложение. Остановить сказку, рассказ, повесть. Когда они появляются на свет, Почти невозможно. Главное предложение делится на группу подлежащего остановить сказку, рассказ, повесть и группу сказуемого. Почти невозможно. В тему входит группа подлежащего, а врему рему – группа сказуемого. Параграф 242. Прямой и обратный порядок слов. Страница 540 При актуальном членении предложения обычным считается переход от темы к реме. Порядок расположения слов, порядок расположения слов от темы к реме называется прямым. Пом, матезиусу. То есть он объективный. А в русском языке существует различная схема расположения членов предложения. Об этом смотреть можно в книге Гавтунова о порядке слов в русском языке. Нормы. нормы. Слово расположения в книжно-литературной речи. «Русский язык в национальной школе. 1971 год. Номер четвёртый». Этим схемам соответствует прямой, то есть объективный, порядок слов-предложений. Значит, в русском языке существует различные схемы расположения членов предложения, подлежащего сказуемой и детерминанты. И вот этим схемам соответствует прямой порядок слов-предложений. Первое. В расчленённом двухсоставном предложении подлежащее предшествует сказуемое. То есть подлежащее является темой, а сказуемое – ремой. Кризис миновал. Лодка остановилась. Страница 541. Второе. в Внера... В расчленённом двусоставном предложении сказуемое имеет значение бытия, протекание действия и находится впереди подлежащего. Сказуемое. В этих случаях в предложении нет членения на тему и рему, а всё предложение представляет собой рему. «Прошёл целый год». Был прекрасный июльский день. Третье. Порядок следования членов. В прочленённом двусоставном предложении таков. На первом месте стоит где терминирующий член, на втором – подлежащий, на третьем – сказуемое. Скоро Чертков уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти». Четвёртое. В нерачленённом двухсоставном предложении детерминирующие члены тоже располагаются в начале предложения, но порядок следования членов предложения иной. <coughs> на первом месте находится детерминант, на втором – сказуемое, на третьем – подлежащее. Например, изредка вдалеке вспыхивает молния. За дверью раздался выстрел, подлежащий на третьем месте выстрел. Следующее. Устойчивый порядок слов наблюдается в вот односоставном на предложении, без детерминантов. Играет на рояле. пахнет черёмухой, медовой кашкой, ландышем. Что касается порядка расположения дополнений, определение обстоятельств, он соответствует порядку слов в словосочетаниях. согласуемое слова ставится перед определяемым, а управляемое после управляющих, примыкающее в зависимости от передаваемого значения и грамматического выражения. При двух дополнениях, при одном управляющем слове сначала ставится косвенное дополнение, а затем прямое. Прямой порядок слов, выражающий переход от темы к реми, является стилистически нейтральным порядком слов. лишён экспрессии. Порядок расположения слов при переходе от «ремы» к теме называется обратным, а по «матезиусу» – субъективным. Для обозначения обратного порядка слов используется термин «инверсия». При инверсии порядок слов в предложении перестаёт выполнять свою основную функцию движения речи её принимает на себя логическое ударение это 542 страница например предложение пришёл почтальон с прямым порядком слов членница на тему пришёл и рему почтальон А в предложении с инверсионным порядком слов «почтальон пришёл» выделяется начальное положение ремы «почтальон», а и конечное положение «темы пришёл». При инверсии наблюдается смещение темы и ремы. Синтаксическое членение предложения входит уже в противоречие с его актуальным членением.